Он застыл, уставившись на телефон, лежащий на веткам, с винными пятнами покрывали, прожженным в нескольких местах сигаретой. Жаль, тихо сказал он, качая головой и не отводя глаз от телефона. Правда, очень жаль. Спокойной ночи, отец. Оливер не отреагировал. Он смотрел на аппарат серьезно, задумчиво, отчужденно. Хотя и без большой печали. «А я говорю, спокойной ночи, отец!» Оливер поднял голову. «Ах, да!» – произнес он упавшим голосом и протянул сыну руку. Тони вяло пожал ее. «Ну...»